Глава 49. Леви Левицкий брился, стоя перед зеркальным шкафом. Что могло быть лучшее ощущение горячего прилива жизни? Черт возьми, какая легкость! Кровь так всего и обмывает, мыло шипит на щеках. До чего щеки здоровы. Хорошо, что вчера не пил водки, угощая ужином лили Только стопочку шампанского. Здесь пить надо бросить. Жизнь пьянее вина. Водка, спирт, автомобильная смесь. Пили мы, братишечка, чтобы отмахнуться от жизни. Эх ты, яблочко!» Он повел плечом, и ноги сами притопнули по ковру. Это же счастье, полная жизнь. И вдруг, испугавшись, не прыщик ли, придвинулся к зеркалу и загляделся на себя. «Ах, леви ты ли это?» Положив бритву на стеклянную доску на туалете, смочил полотенце одеколоном, осторожно вытер щеки и шею. Припудрился тальком из пестрой жестянки. Эти предметы высокой культуры, разбросанные по столикам и креслам, усиливали ощущение полноты жизни. А помнишь, братишка, питерский пропотевший френч, хлюпающий сыростью башмаки, белье, липнущее к телу? Благословенно шелковые кальсоны, паутиновые носочки, лакированные башмаки, внутри выложенные замшей и посыпанные тальком, чтобы нога нежилась, как в утробе матери. Он отворил дверцу в ванное помещение. из Изразцы озарены пестрым витражом окна. Повернул никелированные краны, синеватая горячая вода зашумела в белую ванну, поднимая облачка пара. И вдруг ему стало страшно. Слишком уже все хорошо. А вдруг все это на ниточке? Он сел на край ванны, мрачно задумался. Еще в постели он просмотрел утренние газеты. Германия в особенности внушала самые серьезные опасения. Очень ненадежно. Черт их знает, на что-то надеются же большевики. Прут на пролом, да еще и издеваются. Какие-то данные должны у них быть для такой уверенности. Ой-ой-ой, Версальский мир. Пропаганды для Европейской революции лучше не придумать. Леви-Левицкий закрыл воду, сбросил пижаму и, вздрагивая от звериного наслаждения, лег в ванну. Глядел на пестрых рыцарей на витраже. Что если все вздор? Русская революция просто... Затянувшаяся демобилизация. Большевики — книжники, спятившие с ума. Ну, Тогда версальцы — не такие уж ослы. Германия и Россия — две половинки одного тела. Индустрия и сырье. Версальский мир весь целиком направлен против Востока, считая от Рейна до Тихого океана. А если так, Антанта — получает рынок, какой не снился человечеству. Германские заводы переходят к Франции и Англии. Широкий карательный марш на восток. Народишки российских федеративных республик разметываются как мусор. Вслед за армиями Антанты вливается излишек европейского населения. И великолепнейшую буржуазную культуру железным гвоздем приколачивают до самого земного пупа на веки веков от Великой Британии до Тихого океана. Леви-Левицкий длил наслаждение, поворачиваясь сбоку-набок в ванне. «Нет, будущее лучезарно, за будущее он спокоен». И мысли его перенеслись к волнующей женщине из Бальстанеса. И вдруг он вспомнил, черт цветов забыл, торопливо вышел из воды, растерся, надушился, припудрился и начал одеваться, выбрав самый лучший костюм. Роскошной бабочкой Леви Левицкий стремительно летел на огонь. По телефону он заказал букет белых роз. Легко позавтракал, без вина, только рюмочка ликера с черным кофе. Спросил гаваннувшись крон, попыхивая ароматным дымком, каким попыхивают только самые богатые люди на свете, самоуверенно, Неторопливо вышел в вестибюль за шляпой и тростью. Навстречу с кожаного дивана поднялась Лили, пробормотала, что автомобиль уже нанят и ждет. «Превосходно!» — сказал Леви Левицкий, беря у ливрейного мальчика шляпу и трость. Его не удивило неземлистое лицо Лили с провалившимися глазами. «Не то, что нанятый автомобиль стоял не у подъезда, но довольно далеко от гостиницы, за углом. Усевшись на заднее сиденье машины, Леви Левицкий сказал адрес цветочного магазина. Шофер, Жоржик Гиссер, как будто не поняв приказания, быстро поехал не в сторону Бергюриарсгаттен, где был цветочный магазин, а к набережной. Леви Левицкий схватил его за плечо. Жорж, не оборачиваясь, болезненно оскалился и крикнул с раздражением. «Елизавета Николаевна, скажите этому болвану по-шведски, я должен заехать за букетом!» Машина повернула на бергильяр с гатом. В то время, когда Леви Левицкий платил в магазине за цветы, шофер Жорж успел заскочить в уличный автомат и по телефону запросил Бальстанос. Гость наследил, что делать. Голос Хаджет Лаше, бешено отрывисто. «В чем дело? Точнее...» Покупает на Бергельярсгаттен огромный букет, десятки свидетелей. Невозможно. Голос захлебнулся и затараторил татарские ругательство Все делается из рук вон. Позовите к телефону Елизавету Степанову. Жорж ответил. Нельзя. Говорю из уличного автомата. вот черт. Опять по-татарски. Ананасана. Бабасана визите все равно. Букет был завернут в тончайшую шелковую бумагу. Лили Левицкий держал его на коленях, как свое счастье. Он был счастлив за эти 25 минут перегона по великолепному шоссе от сток Стокгольма до Бальстанеса. Он сказал Лили, что Европа для него в сущности тесна, развернуться можно только в Америке, где, душка моя, вот вам мое слово, этих башмаков не изношу. Буду иметь собственный банк и парочку небоскребов. На завороте шоссе автомобиль почти коснулся крылом, мелькнувшей навстречу машины. Она шла из со в Стокгольм. За стеклом две пары свирепых глаз укололи леви -Левицкого. Но заметила это только Лили, узнав Биттенбиндера и Эттингера. Затем за поворотом открылась кубово-синяя, Среди желтеющей листвы длинное озеро. Лили указала на черепичную кровлю уединенного дома. Быстро покрыли дорогу вдоль леса. У подъезда дачи на садовой скамейке сидел хаджет Лаша и добродушно курил из длинного мунстука. а «Э -э, милости просим, милости просим. Давно друг друга знаем, но не знакомы. Рад, очень рад». — сказал Хаджат Лаша, задерживая руку левелевицкого — И с цветами, по-европейски. Княгиня вас поджидает. Не нравится мне ее здоровье, настроение, нервы. Да-да, все мы здесь чахнем потихоньку без родной почвы. — Вера Юрьевна! — крикнул он, задрав к окну голову и расставя ноги. — Гость из Петрограда? — Да, поджидает она вас, очень поджидает. Елизавета Николаевна, по русскому обычаю, гостя надо бы чайком. Лили сейчас же ушла в дом. Да вы садитесь, Александр Борисович, в ногах правда нет. Давно ли из Петрограда? Ах, иногда все кажется, как сон какой-то. Помню, давно ли это было невский проспект? Чинно, строго, прочно. Войска проходят с музыкой, спешат чиновники, мчатся коляски, юнкера на лихачах. Помните пару вороных под синей шелковой сеткой за пряжку императрицы? Любил я глядеть, как бывало идет генерал в кожаных калошах с медными пятками, помните? Может быть, сам-то по себе заурядный человек, но сознание в лице, что высший представитель империи, и это было внушительно. Солдаты раз-раз во фронт, юнкера дзынь-дзынь в четверть оборота, Локоть в уровень козырька. Красиво. И вместо этого на пустынном Невском выбитые стекла и лошадиная падаль. Да-да, вот сижу здесь и размышляю о скоротечности всего земного. В это время произошло что-то мгновенное и малопонятное. В дверях дома появилась Вера Юрьевна. Только по росту, по меху на плечах Левелевицкий узнал ее. Бледное густонапудренное лицо ее было искажено гримацией перекошенного рта. Соболей палантин у самого горла она стискивала худой в перстнях рукой, ногтями глубоко в мех. На пороге споткнулась и с каким-то отчаянием протянула руку перед собой. Хаджет Лаши кинулся к ней, втолкнул в дом и захлопнул за собой и за нею дверь. Все это в долю секунды. Леви Левицкий в недоумении остался на скамейке. Дотащив Веру Юрьевну до внутренней лестницы, Лаша придвинулся вплоть вздувшимся от гнева лицом и без голоса. «Это что же? Знаки? Ананасана. Знаки подаешь? Марш! В постель! Лечь! Предупреждение последнее!» Под мехом он ловил ее руку, чтобы сломать пальцы. Вера Юрьевна пошла наверх по лестнице неживыми шагами. Лаша вернулся к Веливицкому, Леви ударил тебя по ляжкам, сел. Вы видели? Ну что с ней поделаешь? Опять припадок истерии. Ты волновалась, ожидая вас, что ли? Приказал буквально силой лечь. Совывая поперосу в длинный монсток. Доктора, ах, доктора. Кого я ей только не привозил. Без докторов понятно, что будь при ней муж, любовник, грубо говоря, хороший самец, вот и все лекарство. Да, тяжело, Александр Борисович, мне правосовестно перед вами. Да и княгиня будет в отчаянии. приезжайте как к нам, батенька, запросто ужинать. Будут милые люди, засидимся, останетесь ночевать. Условились, а? Завтра вечером идет это же шофер вам и подаст машину. Но только уж никаких букетов и просьба не говорить никому. Знаете, голодные эмигранты — такая бесцеремонная публика. Чуть где запахнет ужином, так и тянутся на огонек.